Глава седьмая. Хозяин леса. Грифон летел над зеленым морем деревьев, что раскинулось до самых предгорий Орликанских гор, изредка взмахивая крыльями, чтобы не потерять высоту. Я же наслаждался полетом, рассматривая окрестный пейзаж. Единственный недостаток такого путешествия — нет очков и шлема, чтобы закрывать глаза и уши от порывов ветра. все таки летать на такой скорости в ветреную погоду немного неприятно. «Куда мы летим?» Я посмотрел на шпору, которая выглядывала из-за пазухи и жмурилась. Да это сложно объяснить, принялась оправдываться фея. Ну уж постарайся, я хочу понимать, в какую авантюру ты пытаешься меня втянуть. Вообще-то, я для тебя стараюсь, тут же вспалила Фея. Вон, ориентируйся на то высокое дерево, только прямиком к нему не подлетай, спускайся на ближайшую видимую поляну. Легонько потянул поводья и скорректировал полет Белиша, чтобы Грифон опустился на поляну которая первой подвернулась на пути. Можно было бы протянуть и дальше, но я решил, что на пути может и не оказаться подходящего места для посадки. Спустившись с птицы, размял затекшие ноги и осмотрелся. Поляну обступали высокие деревья, а лес здесь был куда более густым, чем наш. Меня не на шутку волновал тот факт, что все птицы вокруг замолчали, стоило нам приземлиться, словно замерли в ожидании какой-то беды. На всякий случай снял со спины щиты, взял жезл на изготовку — Мало ли что может скрываться в чаще. «Шпора, что теперь?» «Жди, нас изучают». «Круто. Знаешь, всегда мечтала оказаться на месте подопытного кролика. И зачем ты меня сюда притащила? Может, лучше улететь, пока не поздно?» «Уже поздно», — пророкотало что-то у меня за спиной, и я резко повернулся на голос. Из лесной чущи выбиралось крючковатое существо, лишь отдаленно напоминающее человека. Острый длинный нос, словно ветка дерева, пышные усы, щеточками торчащие по сторонам, и крючковатое тело. Что это? Росток, торчащий у него на макушке? Издалека я не мог как следует рассмотреть внешний вид существа, но отсюда казалось, будто у него на макушке торчит дубовая веточка с парой желудей. Очень было похоже, что он полностью состоит из дерева. Вот только это точно не древень. По крайней мере, не таким, каким я его себе представлял у этого существа не дал мне усомниться в его огромной силе. «Вижу, ты привела к нам авантюриста, фея!» В голосе существа звучали нотки угрозы, поэтому я и не думал убирать щит. «Это не авантюрист!» Поспешила вмешаться фея и разрядить опасную обстановку. «Я привела к тебе повелителя жизни, дядюшка!» «Дядюшка?» Я посмотрел на шпору, но она состроила гримасу, словно пыталась сказать «подожди». «Да!» «Местные зовут меня дядюшка Ерофей. Я леший, хранитель местных лесов». Вот оно что. Теперь я убрал щит обратно на спину и вернул жезл на пояс. «Шпора, почему ты мне сразу не сказала?» «Боялась, что ты мне не поверишь или решишь отложить визит. К водяному навстречу ты не особо-то и стремился». «Водяной? Вы говорите о Баламуте? Как он там?» «Плохо». Рыбаки из Беловодья выживают его из насиженных мест. Старина и Иламут залег на дно, но кто знает, как долго ему удастся скрываться от рассерженных рыбаков. «И ты ничего не делаешь, чтобы ему помочь?» Накинулся на меня с обвинением лешей. «Ты ведь повелитель жизни. Ты должен решать такие проблемы, иначе зачем ты вообще тогда нужен?» Тот же вопрос хотел задать тебе. «Вижу паршивые из тебя хранитель, раз огромные массивы леса вырубаются, а по лесам бродят скелеты и уничтожают лесных жителей. Или ты скажешь, что твои владения ограничиваются человеческими границами, и в уничтожении поляны феи к югу отсюда нет твоей вины?» «Перестаньте оба!» Между нами в воздухе зависла фея и расставила руки в стороны. Было забавно видеть, как крошечная шпора висит в воздухе между человеком и лешим, который ростом был даже чуть выше меня и пытается остановить нашу перепалку. Я отчётливо слышал, как рокотал от гнева леший, но молчал. Может, думал над ответом, или пытался справиться с гневом. Мне ли не знать, насколько выводят из себя обвинения, когда ты из кожи вон лезешь, а тебе говорят, что ты бездельника, и руководитель? Признаю. Скелеты действительно распаясались, Но я ничего не мог с ними поделать. Вижу, ты еще слишком молод и многого не знаешь. Хотя куда уж тебе... Если я в свои годы не совсем поспеваю. Отлично. Леший пошел на попятную, конфликт можно считать исчерпанным. Правда, формулировка мне не понравилась, но над этим можно поработать. Теперь бы установить с ним миролюбивые отношения. На дружбу особо не рассчитываю, учитывая, что знакомство у нас вышло не совсем гладким, да и не собираюсь водить дружбу с этим самовлюблённым пнем. Но еще один союзник не помешает, все таки одно дело делаем. Дядюшка Ерофей, мы с дарами пришли, – заявила Фея и повернулась ко мне. Дэн, покажи кулоны авантюристов. Так, кажется, я понял, для чего Шпора просила меня собирать эти кулоны и кому эта маленькая крылатая бестия собиралась их сдавать. Вот только ума не приложу, что этот пень может предложить мне взамен. Впрочем, они все равно место занимают, почему бы и не отдать их просто так? Точнее, за сердечную благодарность. Вынул все девять кулонов и протянул Лешему. Тот поделил их крючковатой рукой, поднес ближе к лицу и осмотрел детальнее. «Это далеко не все, дядюшка. Дэн победил куда больше искателей приключений, вот только не всегда была возможность собрать кулоны в бою. Иногда приходилось отступать и прорываться с боем. Там было уже не до сбора трофеев». «Вот как!» Довольно пророкотал Леший и бросил на меня оценивающий взгляд. «Что же, похвально. Есть у меня для тебя достойное вознаграждение». Леший подошел к краю поляны, где лежало старое поваленное дерево, засунул крючковатую руку под него, пошился, и вынул какую-то блестяшку. Лишь после того, как он подошел ближе, я смог рассмотреть вещь, находившуюся в его руках. Это был огромный синий сапфир. «Это тебе за помощь. Видишь, приходится назначать награду за борьбу с негодяями. Как говорят, бить врага его же оружием». «Гильдейские получают золото за грязные делишки, а я плачу, чем богат. Что-то мне подсказывает, что этот камень будет куда лучше, чем тот, что находится в жезле». Я принял из рук лешего сапфир и повертел в руках. Потянулся к нему с помощью духовной силы и замер от восторга. «Этот драгоценный камень может хранить до пяти единиц энергии. Пять. Да впору открывать охоту на гильдейских, чтобы заполучить еще нескольких таких камушков. Но... «Угадал я с подарком?» Леший хитро сощурился и следил за моей реакцией. Все в цвет, дядюшка Ерофей. Благодарю за такой ценный подарок. Непременно использую его для дела». «Погоди, это еще не все. Леший сорвал с куста на голове два желудя и протянул их мне. «Вот, возьми, так будет справедливо». «Благодарю, но я же не кабанчик, чтобы желуди грызть». «Тьфу ты». «Это необычные жёлуди, дубина. Съешь такой, и вся зараза выйдет, будь то магия, яд или болезнь. Используй только в крайнем случае». «Вот за это благодарю. Полезнейшая штука», — спрятал желуди в рюкзак и повернулся к лешему. «Дядюшка, а ты случаем не знаешь, где находится логово повелителя смерти?» «Почему не знаю? Знаю, конечно же. Идем, покажу». Дорога оказалась не близкой, но от идеи лететь на грифоне отказался, оставил беляшика на поляне, чтобы пернатый набрался сил перед обратным полетом, а сам продирался через заросли вместе с Лешем. Не знаю, как эта махина умудрялась протискиваться между деревьями, нырять под кронами и обходить торчащие из земли корни. Пока мы шли, я трижды растянулся на земле и даже немного отстал от Ерофея. Если бы мне пришлось убегать от него по лесу, я бы точно проиграл эту гонку». «Пришли!» — пророкотал Леший, остановившись на краю леса. «Ну и где его подземелье?» Передо мной открылось необычное зрелище. Сотни пней, которые остались от поваленных деревьев, а дальше широкая равнина, которая заканчивалась подъемом к горам. «Там, в горах!» Леший протянул кривую руку и указал куда-то вперед и чуть левее от того места, куда я смотрел. Там среди скал едва угадывалась узкая тропинка, пролегавшая по ущелью. Отсюда мне было не рассмотреть то место, где она заканчивалась, но я догадывался, что до подземелья недалеко. Если прислушаться, ветер донесет тихое обрицание костей из-за холмов. Где-то там костяная армия Повелителя Смерти набирается опыта и готовится к демонстрации силы. В какой-то момент мне показалось, что над одним из холмов показалось бесформенное привидение. Словно крохотное облачко оно зависло над холмом. Неужели осматривает окрестности? «А что? Замечательный и дозорный. В какой-то момент мне показалось, что привидение смотрит на меня, а через мгновение оно скрылось с виду. Неужели заметил нас, несмотря на укрытие из густых зарослей?» «Дальше я не пойду», — произнес Ерофей. «Мне из леса выходить нельзя, иначе всю силу свою растеряю. Этот мерзавец отлично понимает мою слабость, а потому изо дня в день подъедает границы леса. Сперва, чтобы отодвинуть подальше от своего логова, а потом и задавить совсем. Но Ерофея еще никто не побеждал. Не стало горчать Лешего и говорить, что рано или поздно все случается в первый раз, а если учесть поддержку Повелителя Смерти в виде двух богов, то Ерофею уже можно подыскивать ничейный лес подальше отсюда. Правда, готов поспорить, что Леший не уйдет и будет бороться за родной лес до конца. На поляну вернулись ближе к сумеркам. Я попрощался с Ерофеем, еще раз поблагодарил его за ценный подарок и пообещал заглянуть на днях. Во время перерыва на плато у Оракула сменил сапфир на жезль и наполнил его энергией до краев. А вот с освободившимся камнем я решил немного поэкспериментировать. Наконец-то у меня появилась возможность создать полноценную ловушку по технологиям Норнов. Правда, я еще не решил, что это будет. «Вот видишь, я все правильно устроила, когда решила познакомить тебя с дядюшкой Ерофеем». «Правда, ты чуть все не испортил, если бы не мои дипломатические навыки...» «Слушай, дипломат крылатый, еще раз затащишь меня куда-нибудь без предупреждения, найду себе другого помощника, ясно?» «В этот раз получилось превосходно. Я сбыл ненужные кулоны, получил хорошее вознаграждение и узнал, где скрывается Мортонес. Но если бы все пошло не по плану...» «Впредь предупреждаешь меня обо всех своих затеях». Фея втянула голову в плечи и пообещала впредь обойтись без самодеятельности а все планы заранее согласовывать со мной. Я даже не стал изображать, будто сержусь. Как тут можно сердиться, когда на поясе висит такое сокровище? Казалось бы, две дополнительные единицы энергии, а как они бывают к месту? Домой вернулись ближе к полуночи. Я отпустил грифоны и отправился отдыхать перед завтрашней гонкой. Несмотря на усталость, вертелся, продумывая ловушку, которую можно установить в святилище. «Не спишь?» Шпора подлетела ближе ко мне и устроилась на краю матраса. «Думаю. Уверен, Манкор начнет действовать в ближайшую неделю». «С чего ты взял?» «Ты ведь сама говорила, что грифоны вылупляются из яиц с начала до середины лета, верно?» «А середина лета через неделю. Выходят десятки искателей приключений, которые пришли сюда на сезон кладки яиц у грифонов, скоро покинут провинцию, а это сильно ослабит гильдию. Манкор не может позволить себе такую потерю, поэтому выжмет все возможности». Может, завтра не полетим? Я бы осталась в светилище. Вдруг сюда снова нагрянут авантюристы. Нет, мы должны лететь. Запираться в глухую оборону значит проиграть заранее и только отсрочить поражение. Нужно заручиться поддержкой союзников и ударить первыми. С этими мыслями я провалился в сон. Поспал всего ничего, часов шесть. Подскочил на рассвете, но так и не смог уснуть. Видимо, из-за волнения сон не шел. Проверил, что все кристаллы наполнены энергией, В хранилище достаточно еды и вышел из подземелья. Беляшек уже дожидался меня, расхаживая возле входа и бросая обеспокоенные взгляды на подземелье. До Барлета на сегодня добирались в три перелета. Я решил не особо утомлять Грифона, а потому в город явились ближе к полудню. «Наконец-то!» — радостно воскликнул Тайрен, когда я приземлился возле стоил. «Я уж думал тебя сегодня не ждать!» «Я все пропустил?» «Нет, все самое интересное только начинается. Сначала праздник, ярмарка развлечения для посетителей, а потом гвоздь программы, гонка». При упоминании о гонке глаза Тайрина загорелись. «Я так понимаю, ты решил участвовать?» «Конечно. Мне не нужны деньги. Офицерской пенсии вполне хватает для безбедной жизни. Я хочу доказать семье и самому себе, что еще чего-то стою». «И готов ради этого потратить золотой?» «Раз в год можно позволить себе такой каприз» произнес старик и ухмыльнулся, после чего продолжил заговорщическим тоном. «И потом, я ведь не собираюсь проигрывать. Я стольких учеников обучил езде на грифонах, пора я себе заявить». «Так ты еще и учишь езде на грифонах? Почему сразу не сказал?» «А ты и не спрашивал. И потом ты ведь как-то прилетел в Барлетон Значит, умеешь управлять птицей. Но если понадобятся уроки, я всегда готов помочь. Для тебя это не будет стоить ни одной монеты». Тайрин умчался готовиться к гонке, а я оставил беляшика в стойлах и решил прогуляться по разворачивающемуся палаточному городку. Меня привлек человек, который сидел возле груды ящиков и рукавом вытирал пот со лба. Юргет, какая встреча? Дэн, ты что здесь делаешь? Что с най? Она в порядке, в святилище, а я вот путешествую и налаживаю контакты с людьми за пределами трина. Ведь у тебя неважный, все в порядке. Да ничего не в порядке, Дэн. Было видно, что мельник не хочет рассказывать о своих проблемах, но оно так и просится наружу. «Жизнь в Барлетане не сахар. Собственное жилье стоит огромных денег. Мои пять золотых, которые я выручил за продажу мельницы, сущие копейки. а Ночевать на постоялом дворе тоже дорого. Вот и перебиваюсь по мелким работам, чтобы хоть какую-то копейку заработать». «А как дела у Кайланы?» Мельник побагровел, но взял себя в руки. «Никак. Не взяли ее в академию, а на учителей денег нет. Работает на постоялом дворе разносчицей еды. Но разве это нормальная работа для молодой девушки?» «Так, может, ко мне переберетесь? Да, у меня опасно, но и работа найдется, и с жильем проблем не будет. Благодарю за предложение, но я должен подумать». Мельник явно не хотел перебираться в подземелье, но мне и предложить было нечего. Может, найду ему какую работу у Тайрина? Было бы замечательно. Попрощался с мельником и направился к просторной арене со всех сторон, окруженной канатами, как на ринге. На ящике, который служил импровизированной трибуной, стоял оратор, который созывал зрителей и участников для представления. «Отходи ближе, если не из робкого десятка!» – распинался оратор, завидев толпу искателей приключений. «Кто-нибудь из вас осмелится оседлать дикого грифона? Эта тварь опустошала земли нашей провинции, камнем падало с неба и уносила овец и коз, пока отважные стражи не поймали ее сетями. Теперь этот кровожадный убийца находится перед вами». Мужчина схватил хлыст и стегнул по спине птицы, из-за чего Грифон выгнул шею и угрожающе зашипел. Толпа, обступившая арену с пернатым, испуганно хлынула в сторону. Использовал общение с живыми и попытался прочесть мысли Грифона. Отчаяние и боль заполонили сознание, И мне потребовалось несколько секунд, прежде чем я смог собраться с мыслями и разделить свои ощущения от чувств пернатого. Он был расстроен из-за того, что не может взлететь в небо, голоден, ведь его кормили отвратительной пищей, которая иногда издавала ужасный аромат, а еще это боль, жгучий йод. Они вонзили металлический кол прямо в спину несчастной птицы. Эта рана лишала его сил и не давала вести себя излишне активно. Мне даже стало дурно, когда я почувствовал ту боль, которую испытывало пернатое существо. «Тот, кто продержится верхом на диком грифоне, минуту получит золотой!» – выпалил оратор. Нашел дураков! Эта тварь разорвет брюхо любому, кто отважится приблизиться хоть на пару шагов!» Я повернулся на голос и увидел, что это говорил один из искателей приключений. Кажется, авантюристы включились в представление, созданное специально для доверчивых болванов. Неудивительно, ведь на кону был целый золотой. Уверен, оратор прекрасно подготовился отвечать на такой вопрос, потому как незамедлительно развил опасения. «Конечно, нам пришлось срезать его когти, чтобы тварь не разодрала седока, словно беспомощного котенка, и на клюве, как вы видите, находится защитная подушка. Но это не значит, что существо не будет легаться и пытаться сбросить вас со спины. Кто уверен в своих силах, пусть попробует. Одна попытка — десять монет серебром». «Десять монет?» — пробежалась по толпе. «Что так дорого?» «Сущие пустяки, ведь победитель заберет золотую монету!» Жажда наживы все таки сыграла злую шутку со искателями приключений. Один из них отсыпал нужную сумму и вошел в круг. Птица тут же насторожилась и подскочила на лапы. Она не бросалась на человека, но внимательно следила за его действиями. Думаю, если бы не цепи, Грифон атаковал бы незамедлительно. Хотя, не будь на нем цепей, он бы спокойно улетел на волю. Искатель приключений лихо подскочил к птице, схватил ее за уздечку и запрыгнул в седло. Грифон взбрыкнул, издал жалобный писк и встал на задние лапы. Пора мгновений и неудачливый наездник валялся на земле, потирая ушибленный копчик. Какая неудача! с наигранной досадой в голосе произнес хозяин аттракциона. Может, найдется другой умелый наездник, которому повезет? Я хотел принять участие, чтобы избавить птицу от мучений, но пробиться сквозь толпу оказалось не так-то и просто. Пока я пытался протиснуться ближе к арене, вызвался другой авантюрист. На этот раз всадник продержался на 5 секунд дольше. «Прими залог!» — протянул оратору 10 серебряных монет и уверенно шагнул на арену, пока это не сделал кто-то другой. В спину полетели насмешки и удивленные возгласы. «Парень, ты ничего не перепутал? Если гильдейские не справились, куда тебе?» «Тощая швабра, думайся, Эта тварь тебя напополам переломит!» Постарался отрешиться от криков толпы и уверенно направился к грифону. Тот попятился и угрожающе заклокотал, но я протянул руку вперед и мысленно попросил его успокоиться. Как ни странно, птица послушалась, несмотря на страх и буйный нрав. «Спокойно, пернатый, я тебе помогу». Подошел ближе к птице, протянул руку к острому шипу, вонзенному между крыльев, и рывком вынул его из раны. Птица издала оглушительный крик, но не атаковала. Я же призвал исцеление, чтобы остановить кровотечение, а потом использовал регенерацию, чтобы привести Пернатова в порядок. В благодарность он склонил голову и позволил мне взобраться на шею. Я постарался устроиться подальше от раны, чтобы не вызывать болезненных ощущений. Увы, птица не могла взлететь прямо сейчас. Кто-то предусмотрительно подрезал ему крылья, но регенерация уже была запущена, а потому я уверен, что скоро Грифон снова поднимется в небо. Тонкие, пусть и металлические, цепи не удержат его. Только бы спасение Грифона не связали со мной, не очень уж хочется портить отношения с местными. Потрепал Грифона по голове, провел рукой по перьям и спрыгнул на землю. Толпа ликовала, поздравляя меня с победой. Кто-то кричал, что все подстроено, а я укротитель этого Грифона. Но оратор с холодной решимостью протянул мне золотой и заявил присутствующим, что аттракцион больше не работает. Раздосадованная толпа принялась поносить оратора – А затем отправилась искать новый источник для развлечения. Благо, долго искать не пришлось. Участники гонки собирались на краю города у самых стоел. Здесь уже другой оратор зазывал зрителей и участников. «Дамы и господа, жители Барлитона и гости города, с нескрываемой радостью приглашаю вас на ежегодную гонку грифонов. Прошу участников занять места на стартовой позиции».